Войска обеих сторон то наступают, то отступают. Карпезан с перчаткой на шлеме и с ужасной своей секирой носится по полю битвы, как беженый, все сметая перед собой и вызывая на бой короля Людовика. Он заносит секиру над головой воина, устремившегося ему навстречу, но, узнав в нем молодого Ульрика, бывшего капитана своего полка, опускает занесенную руку и предлагает ему спасаться бегством и помнить Карпезана.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 Они бьются. Улидик сам идет навстречу гибели, и вот он падает, сраженный секирой. При виде поверженного друга сердце изменника сжимается, но кто, как не сам король Людовик, появляется тут перед ним. Его племаш сорван, его меч зазубрен, его щит продавлен тысячами ударов, которые он получил и нанес в кровавой битве. А кто это здесь? Вероломный монарх пытается...